Теперь, когда можно с полным основанием говорить о несостоятельности прогнозов и ожиданий учения, не оправдавшихся ни в одном пункте, если иметь в виду совершенное и прогрессивное устройство общества и развития личности, приходится признать, что в одном Ленин не ошибся. Террор, система устрашения посредством массовых репрессий и казни невиновных, упражнение самого понятия правосудия принесли ожидаемые плоды. напугали, как он и надеялся, на десятилетие вселили в души неприходящий ужас перед властью. Именно рыцари-чекисты, эти всесильные выискиватели, крамолы, определили на все последующее время порядок, при котором ни у кого никогда не может быть сознание личной безопасности. Каждый чувствует себя подозреваемым, легкой жертвой навета, боится прослыть рассуждающим, самостоятельным, выдаваться чем-либо и с безликой, снивелированной массой. Уже давно не вламываются по ночам квартиры, будя спящих, обвешанные оружием ночные гости с бумажкой-ордером. Рабочие коллективы и возмущенные писатели не подписывают более писем обращений, требующих от партийного руководства смертной казни разоблаченных врагов народа. Не слышно и о массовых расстрелах, но темный страх остался. таится подспудно в душах, живя отголосками того кровавого прошлого. После истребления прежней интеллигенции и крестьянства лучших людей всех сословий образовался вакуум, не стало людей честно и независимо думающих. Верховодят малообразованные приспособленцы и карьеристы, изгнаны правда и совесть. Исцелить нас могло бы только восстановление гласности, правосудия, ветерок свободы, который бы, наконец, повеял над немой страной. От своих дедов и бабок, чье детство пришлось на середину прошлого века, я слышал, что няньки пугали их Пугачевым спустя восемьдесят лет после его казни. Не будут ли так же страшны для будущих поколений имена Пугачевых двадцатого века?» появление которых на ужасы и горе России предвидели мыслители девятнадцатого? Или истинные лица их так и останутся скрыты, мишурой легенд, а кровавыми тиранами войдут в историю их выученики и последователи? Именно они научили неразборчивости в средствах, ведущих к достижению цели, развязали руки насилию и жестокости, проповедовали вражду между людьми разделенными классовыми барьерами, клеймили христианские добродетели. Словно мир и счастье общества, можно устроить без истинной любви к людям, без сочувствия, доверия, милосердия. Но учит ли чему? Исторический опыт. Видимо, вождите раны не помогают людям прозреть. Все еще не придана анафеме людоедская формула о крепости дела, под которым струится кровь. Потоки крови. Лето подходило к концу, а мы все еще не приступили к приготовлениям вплотную. Всего только насушили сухарей. Они пригодятся при любых обстоятельствах. Не миновала нас и тревога, участились вызовы на этап. На материк вывозили всего больше здорового люда а мы все трое числились по первой категории. И если пока что мы удерживались на острове, то гуляй, польцы, благодаря бандитской статье, я хлопотами Каплана. Ему удавалось, используя свои связи, исключать меня из списков, отбираемых на лесоповал. Но сколько это могло продолжаться? Мои друзья, отлавливавшие и расселявшие андатор по всему острову, имели постоянный пропуск и видались изредка со своими земляками и однодельцами, от которых узнавали новости.